Правила повседневной жизни. Само собой прекрасно иметь широкие благородные принципы, которыми вы будете руководствоваться в деле воспитания детей, но в реальности большая часть этого дела сводится к рутинному труду по их вытаскиванию из кровати, одеванию, кормлению и выпроваживанию в школу, а также к бесчисленным спорам по поводу укладывания спать, поедания мороженого или покупки новых роликов. Поэтому мне кажется, что более всего вам сейчас необходим свод правил, которые можно и нужно применять каждый день, и которые способны помочь сделать все эти рутинные действия проще и эффективнее. Я надеюсь, что благодаря им вы в конце концов сможете получать от процесса воспитания то удовольствие, на которое рассчитывали. Применение этих правил обеспечит превращение ваших шалопаев в умных, любознательных и отзывчивых взрослых, которыми вы мечтаете их увидеть, ну, по крайней мере, если повезет.